Глава третья. Меня резко прижали к стене. В темноте вспыхнули два огонька глаз. «Добрый день, леди Загорулька», — вежливо поздоровался министр обороны Витлунга Граем Дорджелс, продолжая больно сжимать мою руку. «Надавит еще немного и сломает». «Здравствуйте», — я попыталась высвободиться из мертвой хватки. Не получилось. Он нажал на камешек, выпирающий позади статуи тихий скрежет и открылся проход что ж такое вторая половина дня такая разнообразная выходит у меня как же не хватает гороскопов чтобы обязательно писалось сегодня вас ожидают неожиданные встречи с противоположным драконьим полом пойдемте он впихнул меня в тайную комнату тут же закрывшуюся за нами мы прошли по небольшому узкому коридору и вскоре очутились в просторном проходе ведущем. В четыре стороны. Сердце бешено стучало, но я не позволяла эмоциям взять верх. Если мужчина хватает вас в темных местах и тащит куда-то, добра не жди, даже если он знакомый. Огненный фонарь зажегся над нами. Черты лица доджился. При свете казались хищными от освещения, но многие дамы считали его привлекательным. Я тоже считала его таковым. Высокий, мощный, ничем не уступают королю, И по возрасту где-то рядом. Но его лицо такое хищное, неприятное даже. Как говорится, не все красивое доброе. «Леди Загорулька, я слышал ваш разговор с королем. Начал Граем». «Так, что случилось с Натаном, что его подслушивать стали? Хотя министр обороны должен защищать короля в первую очередь. У меня есть дочь, которую я хотел бы отправить на отбор». Но не просто отправить, а выиграть. Началось. Я и двух шагов из дворца не сделала, а мне уже сыплются предложения. И у министра вроде одни сыновья. Откуда дочка? Разве у вас есть дочь, прищурилась? Удочеренная иномерянка. Вполне может быть. Министры брали себе попаданок в знак согласия с политикой моего министерства. Ну и Натан на них тогда надавил немного. «Девушке должно быть больше восемнадцати, и она должна быть невинна», сказала я, упорно еще какую-нибудь поверхность. Дотянулась до стены и по привычке начала выбивать ногтями ритм. Меня это всегда успокаивает. Имя, фамилия, разряд... От нервов ляпнула первая, пришедшая в голову. Злата доджилс Наконец, руку отпустили. Я растерла ее, ощущая жжение на месте захвата. Сильный дракон. Мне жаль, что вам так больно после встречи с бывшим. Граем притронулся кончиками пальцев к моим векам. Не думал, что он доведет вас до слез. «К чему вы клоните?» Я медленно отвела его руку. «Не нравится мне его прикосновение. И сейчас он мне сделал больно. Леди Загорулька, вы остались совсем одна в этом мире. И не первая фаворитка, которую он бросил. У меня глаза округлились». Так Натан всем рассказывал, что это он меня бросил. Алла, не поддавайся этому дракону-искусителю. Тебя при дворе год не было. Кто знает, что изменилось. Мне всего лишь нужно, чтобы Злата выиграла и вышла замуж за Натана. Он придвинулся ко мне так близко, что я ощущала жар его тела. Склонился к уху. — Вы же... — прокашлялась. — Понимаете, что я человек короля? «Алла, не нервничай, не позволяй дракону видеть твою слабость. Увидит, будет пользоваться, тем более ты сейчас в его власти. Сверни он тебе шею, кто искать-то здесь будет?» «Были? Вам только и остается, что держаться за свою должность. У вас даже крыши над головой нет. Своей?» Он пропустил прядку моих волос, выбившуюся из прически сквозь пальцы. А союзы между знатными драконами очень важны для закрепления устойчивости королевства. Если уж предсказание не обойти, то под него надо подстроиться. А я ощущала себя, как кирпичная стена, по которой дети бьют мечом. На ней появятся трещины, но она не рухнет. Но он прав. Я бросила Натана, чем сильно его уязвила Дом принадлежит государству а моей министерской зарплаты не хватает, чтобы купить новый. Звание герцогини есть, а вот земель нет. Хоть взятки начни брать, потому что у них за все смертная казнь или срок в тюрьме такой, сколько драконы не живут. Раньше, кроме Натана, со мной никого не было. И вот, стоя в пыльном потайном ходу, воняющем сыростью и плесенью, чуть ли не в объятиях другого мужчины, до меня дошел весь ужас ситуации. Я одна. Меня некому защитить. Вы такая хрупкая, тонкая, словно хрусталь. Ласковая речь Грая молилась, как из вода. А я думала, где бы достать вилку, чтобы снять развалистую лапшу с ушей. Чем слаще мужчина заливает, тем меньше веры. Передаю огромный привет жизненному опыту. Вам потребуется сильное плечо. Мужчина, который вас никогда не оставит в беде, «Сами понимаете, новая жена не потерпит бывшую фаворитку рядом с королем». «Так, ладно. Мало места для маневров, а на обдумывание ситуации и вовсе нет времени». «Пусть приходит на набор», — жестко ответила ему. «Не буду я из-за одного дракона правила менять». Послышался шум. Кто-то шел, бренча посудой. Огонь над нами погас. «Королева когда-нибудь определится, что ей наливать?» ей чай с медом, теперь ей чай с молоком подавай, пробурчал недовольный женский голос совсем рядом с нами. Граем прижал меня к стене, расставив руки по бокам. Нас окружила матовая темнота. Никто не увидит, только если не врежется. Ой, да полный тебе, у нее опять мигрени. Его величество опять ветлунгинки все заставил выбросить. Это любимые цветы королевы. — Ага, это его бывшая фаворитка приходила. — Пусть возвращается. Без нее скучно стало во дворце. — Одни цветочные войны чего стоили? Они прошли так близко, что, казалось, заденут Грайма. — Цветочные войны. Забавное было время, когда мы с королевой чуть ли не на ножах были по поводу цветов. Но битва между любимой и любимой мамой закончилась победой моей аллергии. С тех пор... Я на половине королевы не появлялась. «Будто вот больше некому королеву до нервного срыва доводить», буркнула та женщина. «Я ее помню. У нее еще двое деток маленьких. По имени не помню. Она сама кого хочешь доведет». Шаги скрылись за едва заметным поворотом. «Леди Загорулька, запомните, в ваших интересах вывести злату в победители, иначе потеряете все. А мне бы не хотелось, чтобы вы страдали». «Не беспокойтесь. Если ваша девочка подойдет к королю, то она выиграет. Все-таки решать ему». Я оттолкнула дракона и прошла к выходу из туннелей. Конюх и слуга задумчиво переглядывались между собой, бросая взгляды сожаления, когда я наконец появилась. «Пусть думают, что хотят о причине моей задержки». Я нервно барабанила пальцами по переплету книги испытаний, сидя в карете. Думала, не выпустит Грайм из тайного прохода. Странный он и опасный. Не доверяю я министру обороны. Что-то явно затевается с этим пророчеством. Дорджулс не единственный, кто будет продвигать свою кандидатку на роль невесты. Я же бухгалтер в прошлом. У меня весь стресс-то и был в день зарплаты. И когда командировочные выписывала? Нет уж, распланка повысилась, стоит соответствовать. Взялась за дело, тащи до конца. И бывший продолжал жить дальше. Не мог он подождать, пока я умру, выйдя замуж перед этим. Он все равно меня переживет. Ему-то что? Дракон все-таки. Я сжала в руках крепкий том перед тем, как мы подъехали к дому. Если со мной опять пожелают поздороваться на ночь глядя, то у меня в руках будет веский аргумент. Лакея открыл дверь кареты и калитку в мой дом. Дом, милый дом, двухэтажный на окраине города. Теперь я понимаю, почему именно сюда меня поселил Натан, подальше от себя. О, — позвал лакей, — герцогиня Загорулька забыл передать новое поручения от короля. Он протянул конверт. Благодарю, — приняла. Тот поклонился и вернулся к карете. Не договорил мне Натан чего-то. Дома прочту, что еще важного там написано. А вот дома меня встречали Грета, вечно хлопочущая по домашним делам, и проснувшаяся Наташа с недовольной мочкой. Молодая девушка со смоленными прямыми волосами, которым я до сих пор завидую. Здесь ни плойки, ни фена, электричества даже нет, но у нее они всегда ровные, даже после ванной. В руках она держала пушарика, пушистое маленькое существо, подаренное мне когда-то Натаном на одной из моих восемнадцатилетий. Драконы их называли завзерабры. Оно выглядело, как мохнатый колобок, и Наташа носила его под мышкой как какого-то чихуахуа. Порой выходила задом наперед или головой вниз. Первое время пушарик сопротивлялся, визжал, пищал, пытался кусать маленькими зубками, но сдался под любвеобильным натиском. Наташа стала самым незаменимым звеном в моей работе. А ведь я ее раньше хотела сплавить кому-то. И так из своей зарплаты отдаю 10 золотых Грете. Еще одного человека содержать тяжеловато. Вот только ни один хозяин Наташу не выдержал. А какому дракону понравится, что попаданка говорит, что у нее дом был во стокрад богаче, чем у него? В нашем мире она была дочкой какого-то толстосума. То ли политика, то ли бизнесмена. Наташа всегда говорила, что папа учил ее самому необходимому в жизни девушке из богатой семьи. Хорошо считать, знать языки и ориентироваться в лесу. При этом она больше всего гордилась тем, что научилась бегать на каблуках. А в Ветлунге и вовсе уговорила местного сапожника сделать туфли на шпильках. Считала она не хуже калькулятора и с такой же скоростью. Скажи ей умножить трехзначное, тут же перемножит. Но книги читать не любила. Говорила, что в журналах куда более жизненно важная информация. Радует, что словарный запас больше, чем у Эллочки-людоедочки. Алла, где вы были? Не здрасте, ни до свидания. У нас время фитнеса. И вредная привычка затягивать букву А при разговоре. Второе мне казалось, что она мое спасение. После того ужасного месяца так сумела встряхнуть меня, как никто другой. Столько проблем никто и никогда не создавал. И каждый день мы следим за фигурой, которую каждый день... Откармливает Грета. Круговорот прям. «Ха! Я сегодня пирожки пожарила!» Сразу отозвалась Грета, на что Наташа скрестила руки на груди и злобно посмотрела на врага фигуры. «Девочки!» Я положила фолиант на стол, обвела взглядом каждую, задерживая взгляд. «У нас есть дело государственной важности, и мне нужна ваша помощь».